Глава 2. Первая неделя в Максвелл подходила к концу, и Жизель в нетерпении ждала субботы, когда она, наконец, сможет выбраться в город и встретиться с друзьями. Здесь жили их родители, и ребята часто наведывались сюда, хотя большую часть времени проводили в Колорадо Спрингс. Сегодня они обещали показать ей бар, облюбованный пилотами, которым и сами нередко зависали. После утренней пробежки весь день девушка привела в своей комнате, подбивая небольшие хвосты по учебе. А после ужина, натянув красное в белый горох платье с развивающейся короткой юбкой и белой кеды, Жизель прыгнула за руль своего старенького черного мустанга, на который накопила еще участь в школе, и выехала с базы. Прогнав по пустынной трассе около 30 километров, девушка въехала в город Монтгомери, где на окраине и располагался бар с громким названием «Золотые крылья» и соответствующей вывеской прямо над входом. Припарковавшись на небольшой площадке, уже наполовину заставленной машинами и зайдя в полутемное помещение с приглушенной тяжелой музыкой, Жизель осмотрелась. Место было и правда колоритное. Стены, обитые деревом, такие же деревянные подпорки до самого потолка, расчерченного балками – Столы из пивных бочек по центру, мягкие темно-красные кабинки вдоль стен, несколько бильярдных столов, на которых играли разномастные компании. Все стены были увешаны шарфами, значками и табличками, а также старыми и современными фотографиями летчиков и разнообразных самолетов. Жизель! Она обернулась на крик и за столиком у дальней стены заметила двух своих лучших друзей, которым и бросилась, огибая слоняющийся по бару народ. Но наконец наконец-то, Фостер!» Ее подхватили огромные ручища, подняли над полом и закружили. Девушка, смеясь, расцеловала Громилу в щеки, и Маркус нехотя опустил ее на пол. «Привет, хохотушка!» Второй парень, Стивен, поднимаясь с места, обнял ее и поцеловал в макушку. Довольная Жизель плюхнулась на диванчик рядом с ним, только теперь замечая еще одного парня за их столом. И тут же смущенно потупила взгляд. «Здравствуй, Фостер!» «Капитан!» Она слегка кивнула столу. «Ладно, парни, рад был вас видеть, но мне пора». Капитан Райт поднялся и, похлопав парней по плечам, скрылся в толпе. «Вы что, знаете его?» – произнесла Жизель заговорщическим шепотом и наклонилась ближе к друзьям. «Конечно, знаем. Мы вместе учились, служили, летали, пока он не перевелся сюда около трех лет назад», – ответил ей Маркус. «А пару раз мне даже пришлось вытаскивать ваши задницы из крупных неприятностей», – Стивен подмигнул расхохотавшемуся брату. «О да, классные были времена». «И?» «И как он?» Жизель неуверенно поерзала на стуле, и Маркус поднял на нее удивленный взгляд. «Что значит «как он»?» «Малявка, ты что, запала на него?» «Ты с ума сошел? Девушка возмущенно пихнула Стивена в плечо. «Он мой капитан, и жутко меня раздражает». И Жизель рассказала об их первой встрече на плацу. «Да ладно тебе». Маркус снисходительно погладил её полежащей на столе руке. «Алекс никогда не делает поспешных выводов». Видимо, в тот день он был просто не в духе. «Но он цепляется ко мне». Капитан и правда требовал от нее больше, чем от большинства других курсантов, иногда разочарованно качая головой, когда девушка в чем-то ошибалась. Со стороны могло показаться, что он предвзят к ней и намеренно издевается. «Он дотошен и, как ты выразилась, цепляется только к тем, кого считает способным. Видимо, ты проявила себя. Алекс болеет своей работой и самолетами». «Он не будет тратить время на неудачников. Так что держись, Жизель, он тебя еще погоняет». «Ну, спасибо, Стив, утешил». «Как вообще прошла первая неделя?» Весь вечер они весело проболтали, обсуждая учебу Жизель, работу парней, их боевые вылеты и различные забавные ситуации, произошедшие за время обучения и службы. «А надоедливым Винсенте...» и его компании упоминать она не стала, зная, что ребята тут же побросают все и отправятся вытрясать из них дурь, чтобы те больше не лезли к ней. Спустя несколько часов девушка возвращалась на базу, отдохнувшая и воспрявшая духом, с явным намерением не сдаваться и достичь поставленной перед собой еще много лет назад цели. С этими двумя Жизель познакомилась лет в четырнадцать, и хоть они и были на восемь лет старше нее, не представляла себе жизни без братьев. Маркус и Стив Бейкеры были двойняшками, совершенно не похожими как внешне, так и по характеру. Громила Маркус родился на несколько минут позже брата, был взбалмошным, смешливым и рисковым парнем, тело которого было сплошь покрыто татуировками. Именно из-за него они вместе чаще всего влипали в разные ситуации. Стройный и подтянутый Стивен, как старший брат, был более спокойным и ответственным, зачастую ворча на Маркуса и Жизель, когда они совершали какие-либо глупости. Ребята всегда поддерживали ее в любых начинаниях, которые только могли прийти в голову их маленькой подружке. Именно они были рядом, когда девушка решила поступать в летное, и вся ее семья и даже отец, самый близкий родной человек, отвернулись от нее из-за страсти к самолетам и небу. Мать пришла в ужас от одного упоминания ВВС и старалась в качестве альтернативы предложить ей работу стюардессы. Отец же... О нем девушке думать совсем не хотелось. Сентябрь прилетел незаметно. Жизель быстро втянулась в учебу, много времени посвящая военному делу и физической подготовке. Из-за своей врожденной неуклюжести на тренировках ей было сложно, хотя девушка, сколько себя помнила, всегда занималась спортом и была в отличной форме. Но армия – это не гражданская жизнь, где ты пришел в спортзал, отзанимался в комфортном для тебя темпе и ушел по своим делам. Здесь все было гораздо сложнее и даже суровее. Но оказалось, за последние четыре года она научилась адаптироваться к любым условиям. Капитан Райт гонял их, не жалея. Он заставлял их проходить полосу препятствий в полном боевом амбундировании под все еще горячим солнцем, а мог поднять всю роту среди ночи, выгоняя 70 человек на плац и заставляя отжиматься в лужах под срывающимися с приходом октября ливнями. Жизель приползала в свой кубрик, промокшей до нитки, а сил хватало только на то, чтобы стащить себе себя грязную одежду и рухнуть в кровать. На утро же она вставала измотанная и разбитая. В такие дни она особенно остро реагировала как на подкаты Винсента, который то издевался над ней, пока никто не видел, то наоборот был подозрительно мил и обходителен, так и на придирке капитана». Девушка огрызалась, из-за чего ее один раз даже лишили увольнительной. «Еще одно слово, Фостер, и я выкину тебя отсюда, несмотря на твои успехи». Голос капитана был спокоен, а глаза прищурены. «Это армия, куколка. Здесь беспрекословно подчиняются приказам своих командиров. Если ты не в состоянии совладать со своими эмоциями и засунуть желание язвить в задницу, то вылетишь сразу после моего экзамена». Жизель только и оставалось, что замолчать и сжимать кулаки от злости. «Это ясно?» «Да, сэр». За несколько дней до промежуточного экзамена все семьдесят курсантов как с цепи сорвались. Даже самые тихие и дисциплинированные парни не гнушались различными подставами. Ведь каждый из них прекрасно понимал, что дальше пройдут не все. Каждые несколько минут в коридорах учебных классов или в казармах происходили стычки, но офицерский состав упорно закрывал на все это глаза, даже когда несколько человек попали в лазарет с легкими травмами. Жизель с ужасом ждала, когда же придет ее очередь, ведь в общем рейтинге, который был вывешен на доске объявлений и обновлялся каждые два дня, она была одной из первых. Только Винсент ходил по базе совершенно спокойно в компании своих друзей. Весь его вид говорил о том, что парень ни секунду не сомневается, что их четверка попадет на следующий этап обучения. В этот день на вечерней тренировке, затянувшейся практически до самого отбоя, они отрабатывали стрельбу по мишеням в тире. И спустя несколько минут после первых выстрелов Жизель наконец-то смогла чуть-чуть расслабиться. Она стояла отгороженная от других двумя перегородками, с большими наушниками на голове, хоть немного заглушающими громкие звуки, перекинув толстую рыжую косу через плечо и держала двумя руками пистолет, чувствуя себя уже гораздо спокойнее. Звук выстрелов не затихал. Капитан прохаживался вдоль кабинок, контролируя их группу из 20 человек и время от времени выборочно проверял мишени. Парень задумчиво остановился у кабинки Жизель, дожидаясь, пока она истратит все патроны в обойме, и нажал на кнопку. Мишень поползла к ним. «Неплохо, но можно лучше». «Спасибо, сэр», — тихо произнесла Жизель сквозь зубы, натягивая наушники обратно на голову. Все ее выстрелы поразили либо центр, либо следующий после него круг. Другие же курсанты не могли попасть даже в третий, И это неплохо было, как минимум, несправедливо. Капитан двинулся дальше. «Что, принцесска, Алекс не оценил твоих стараний?» Винсент возник за ее плечом так внезапно, что девушка подскочила и промахнулась мимо мишени. Парень стоял в ее кабинке, засунув руки в карманы камуфляжных брюк, привалившись боком к перегородке и нагло ухмылялся. «Главное, что твои оценивает». Она отвернулась, перезарядила магазин и продолжила стрелять. «Мне нет дела до его одобрения». «Конечно, ведь ты и так уже попал на следующий этап». Жизель слегка прищурилась, не отрывая взгляда от мишени своего пистолета, удобно лежащего в вытянутой руке. «Папочка за тебя постарался. Можно вообще не напрягаться». «Только скажи, принцесска, он из-за тебя постарается». Подойдя к ней чуть ближе, парень провел рукой по ее спине, опуская ладонь на бедро Жизель за определенную плату. Девушка медленно развернулась, скидывая его руку, и уперла горячие дулы пистолета под подбородок Винсента, который зашипел от боли и в страхе отшатнулся, но он наткнулся спиной на перегородку между кабинками. Его глаза в панике бегали по сторонам. «Что, уже не такой смелый?» «Не смей прикасаться ко мне!» Прошипела Жизель и опустила пистолет, ставя его на предохранитель и откладывая на стол. Она не успела и шагу сделать, как по тиру пронесся громоподобный бас. «Фостер, ты совсем сдурела?» Капитан скалой навис над маленькой девушкой. «Что это было?» Жизель отвела взгляд в сторону и слегка съежилась. «Ничего, нервы немного сдали, сэр». «Ах, нервы сдали! Сейчас я их успокою!» И не сводя с нее метающий молнии взгляд, он продолжил, заглушая выстрелы. «Всем закончить стрелять и разойтись по кубрикам! Фостер, за мной!» Все новобранцы сдали оружие, и толпа двинулась на выход. Жизель, едва поспевая, неслась в потоке вслед за широко шагающим капитаном, с ужасом думая о том, что ее сейчас может ждать. Капитан шел вперед, сжимая и разжимая кулаки. Девчонка с каждым днем выводила его из себя все больше и больше. Маленькая заноза в заднице. Не вытащишь. Тогда, первый раз увидев ее на плацу, он был уверен, что меньше, чем через месяц она сложит свои вещи и уедет домой. Но с каждым днем все больше убеждался, что ошибся. Его в кои-то веки подвело чутье. Жизель оказалась способной, целеустремленной, с достоинством переносящей все тяготы армии в целом и жизнь в мужском коллективе в частности. Еще никогда он не видел в курсантах такого стремления, и как бы он ни осаживал ее, как бы не нагружал заданиями, девушка, сжав зубы, шла вперед. Капитан видел, что компания ребят не дает ей прохода, И помимо учебы и тренировок, девушке приходится еще и отражать их атаки. Но он предпочитал не вмешиваться. Пусть это только закалит ее характер. Главное, чтобы парни не перегнули палку. Ему было интересно наблюдать за их противостоянием со стороны. Маленькой хрупкой Жизель, чья жизнь, по всей видимости, никогда не была простой. Девушка, которой приходилось самой прогрызать путь наверх к своей мечте, Девушка, которую все ошибочно воспринимали пустоголовой куклой. Да и что скрывать, еще совсем недавно Алекс думал о ней точно так же. И высокий Винсент, сын известного отца, большого чиновника, который с самого детства катался как сыр в масле и ни в чем никогда не нуждался. Парень, который, несмотря на все старания отца вырастить из него хорошего человека, мужчину, стал шалопаем и приличным мерзавцем. Капитан презирал таких людей. Тех, кто сам из себя ничего не представляя, кичится богатством и успехом своих родителей. Тех, кто думает, что им все позволено и сойдет с рук. Алекс лично знал его отца и все никак не мог взять в толк, как этот честный, порядочный и уважаемый человек вырастил такую беспринципную сволочь. Перелюбил и забаловал. Думая об этом, парень каждый раз мысленно благодарил своего отца, военного летчика, за то, что тот с детства держал его в ежовых рукавицах, не давая расслабиться ни на минуту, наказывая за любую провинность или недостойное поведение. Но в то же время Александр всегда знал, что его любят и поддержат. И он поставил для себя самую важную цель – никогда и ни при каких условиях не разочаровать отца. И пока успешно с этим справлялся. Парень остановился только когда услышал тихое чертыхание за своей спиной. Он резко обернулся, чтобы как раз успеть подхватить споткнувшуюся Жизель, которая при этом умудрилась заехать ему локтем по ребрам. Не больно, но весьма неприятно. Капитанку и как подавил вздох. «Простите, сэр». «Спасибо, сэр». Жизель отстранилась, отводя глаза. «Боюсь даже представить, что будет, когда ты сядешь за штурвал». Девушка только зло поджала губы. «Давай, Фостер, марш-бросок по полосе препятствий. Для начала два круга, а там посмотрим. И не филонить!» Бросив на него презрительный взгляд, Жизель легкой трусцой направилась к полю, где располагались различные снаряды. Солнце давно село за горизонт. Небо опять заволокло тяжелыми тучами, скрывая звезды. Фонари горели слабо, не давая достаточно освещения. Жизель упала плашмя, прижимаясь к земле и приползая под навесом из колючей проволоки. Собранные в косу длинные волосы все равно лезли в глаза. Непослушные кудри то и дело цеплялись за железные колючки, вытягиваясь из тугого плетения и вырывая болезненное шипение. Но девушка упорно ползла вперед, яростно работая локтями и коленями. Далее шел завал деревянных жердей на разной высоте. Подлезть под первую, пролезть через вторую, снова по земле под третьей, четвертую и последующие преодолеть опорными прыжками. Жизель повторяла в голове заоченный маршрут, проговаривая себе каждый шаг. Двух с половиной метровый ров. В силу маленького роста она никогда не могла допрыгнуть до другой стороны. Пришлось выкарабкиваться на поверхность. А Зато лабиринт из железных прутьев девушка преодолела с легкостью, давая себе возможность слегка перевести дыхание. Далее шла узкая наклонная доска, по которой нужно было взбежать на забор, прибежать по балкам разрушенного моста, перепрыгивая разрывы и соскочить на землю. Жизель больше всего боялась оступиться и полететь вниз с двухметровой высоты. С черного неба сорвались первые холодные капли. Она взлетела по наполовину разрушенной бетонной лестницы и с легкостью соскочила вниз, разбежавшись, бросилась на стену, подтягиваясь и перекидывая через нее ногу, и практически сразу соскочила в колодец, подхватывая руками тяжелый деревянный ящик, который нужно было пронести в полусогнутом состоянии по траншее и оставить на земле. Здесь ее маленький рост был преимуществом. Дыхание слегка сбилось. Начал моросить мелкий дождь, грозивший перейти в настоящий ливень. Девушка, опершись на колено и увязнув ладонями в грязи, вылезла из траншеи и снова вскарабкалась на высокую стену. Через пару метров от нее ее ждал фасад дома, где нужно было оттолкнуться ногами, влезая на подоконник нижнего окна, перейти по карнизу в сторону к верхнему окну и, забравшись на него, спуститься вниз с другой стороны по узким балкам, расположенным на разной высоте от земли. Короткая пробежка по земле и глубокий ров с качающимся трапом. Сложнее всего было удержать равновесие, но и он остался позади. Последнее препятствие в виде горизонтально лежащей на высоте двух метров лестницы нужно было преодолеть на руках повиснув и перебрасывая их с одной перекладины на другую. Ладони соднили от набухающих мозолей. Пальцы постоянно соскальзывали с мокрого металла. Жизель раскачивалась ногами, чтобы перехватывать перекладины через одну, и уже через несколько секунд соскочила на совсем размокшую землю и побежала обратно, чтобы начать все сначала. «Я был бы благодарен, если бы ты шустрее перебирала ногами». «Еще пару минут, и я вымокну до нитки». Капитан со скучающим видом стоял у начала полосы препятствий, и девушка еле удержалась, чтобы не сказать ему в ответ несколько колкостей, которые так и вертелись у нее в голове. Но она прикусила язык и плюхнулась в грязь, снова проползая под колючей проволокой. Через несколько минут она остановилась перед Александром, опираясь о колени и тяжело дыша. «Ну что, Фостер, собрала в кучу свои нервы? Или еще один кружок?» «Собрала, сэр». «Отлично. Тогда бегом марш в роту. Отбой был десять минут назад». И уже стоя под горячими струями воды в душе, Жизель думала о том, чем же так не угодила капитану. Слова Стивена о нем совсем не вязались с действиями Александра. «Нет, она, конечно, понимала, что в большинстве случаев виновата сама». но другим он прощал гораздо больше промахи. Чувство несправедливости затопило ее сердце, но девушка быстро стерла злые слезы со щек. Совсем с ума сошла, еще не хватало плакать из-за такой ерунды. Жизнь, в принципе, несправедливая штука. Так что выплюнула, сжала зубы и пошла вперед. Утро наступило быстрее, чем она ожидала. Стараясь успокоиться, девушка еще долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок под тонкой простынею. Поэтому ей показалось, что будильник зазвонил сразу же, как она закрыла глаза. И даже зарядка на прохладном утреннем ветру не смогла ее до конца взбодрить. Жизель сидела в столовой вдали от всех, вяло ковыряя ложкой овсянку, когда напротив нее за стол уселся Винсент. Его друзья стояли позади него, как охрана. «Я так понимаю, вы вчера с капитаном неплохо развлеклись. Поговаривает, ты вернулась намного позже от боя». «Отвали, Винс». Она даже не посмотрела в его сторону. «Неужели он был так плох, что ты осталась неудовлетворена, и поэтому злая уже с утра пораньше?» Парень, как обычно, растягивал слова, раздражая Жизель еще больше. «Я попросила тебя отвалить. Иди, надоедай кому-нибудь другому». Сил на споры и перерекания совсем не было. Девушка проглотила последнюю ложку каши и, поставив тарелку на поднос, поднялась на ноги. Но ну, Винсент тоже встав, схватив ее за запястье, останавливая. И она замерла на месте, перекинув одну ногу через лавочку и смотря на него с неприязнью в колючем взгляде. «Ты же хочешь закончить здесь обучение? Я предлагаю тебе помощь». — Несколько ночей в неделю в моей постели, и через пару лет твои старания окупятся. — Да что ты о себе возомнил? Жизель задохнулась от возмущения и попыталась отдернуть руку, впрочем, безуспешно. «Хендерсон — Хендерсон! Капитан появился как будто из воздуха. Винсент вздрогнул и разжал пальцы, отступая на шаг назад. — Значит, вчерашний пистолет у твоего горла был вполне заслуженным? Ответом капитану послужило молчание. Жизель была удивлена, что в кои то веки выволочка досталась не ей. Она внутренне ликовала, потирая запястье. «После экзамена четыре подхода по пятьдесят отжиманий перед всей ротой. И вы тоже вместе с ним». Александр окинул взглядом троицу, топтавшуюся рядом. Парни тут же насупились. «Фостер, отправляйся в аудиторию, пока кто-нибудь еще не выступил с непристойным предложением». Экзамен сейчас начнется. И капитан ушел, резко развернувшись на месте. Конечно, зачем спать со мной, когда можно ложиться под капитана? Винсент неопределенно хмыкнул. Вот только запомни, принцесска, он здесь ничего не решает. И ты просто зря теряешь время. Так что сделай правильный выбор. И парень одарил ее похабной улыбкой перед тем, как уйти.